Глава 8, в которой Ерох правит миром. Переход через план смерти, а именно туда его затащил посредством скелета господин Тиас, В памяти Малка практически не отложился образы бескрайнего свинцового серого неба, гигантских зикуратов, тянущихся до горизонта кладбища и толпы алчущих жизненной силы бесформенных теней вот все, что позже удалось выудить из глубин сознания но что из этого есть отражение обычного мира а что фантазия измученного разума мог не мог сказать бы и под страхом казни слишком он оказался чушь для обители немертвых. слишком много в нем нашлось жизненной силы чтобы правильно воспринимать потусторонние реалии Слава святым, хотя бы его дух обладал необходимым сродством, иначе и вовсе бы все закончилось плохо, и никакая защита слуги мастера тут бы не помогла. Что до возвращения в реальность Мретлока, то из пространственной щели Малк не вышел, а буквально вывалился, упал на колени, с трудом стянул с лица морду и тяжело застонал. Боль застилала глаза, мысли путались, Однотро словно бы завязывала узлом незримая рука. Несмотря ни на что, Малк все же попробовал встать, однако мышцы тут же скрутила судорогой, и он неловко повалился на бок. Следом накатила волна дурноты, и сознание Малка ненадолго выключилось. Вторая попытка прийти в себя оказалась гораздо более результативной. Едва в мыслях появилась какая-то ясность, как Малк, пользуясь тем, что бешено вращающейся ним Уже успел немного наполнить опустошенные резервы силы, активировал лечилку и с ее помощью принялся восстанавливать нормальное течение жизненной энергии в теле. Полностью здоровым это его, конечно, не сделало, но боль отогнала и подвижность члена вернула. А большего в данный момент ему и не требовалось. Малк сразу же перекатился на живот, потом встал на четвереньки и, убедившись в том, что его больше не шатает, медленно выпрямился в полный рост. Герох чуть не сдох, процедил он сквозь зубы. Кажется, спрашивая разрешения доставить его в безопасное место, господин Тее сделал акцент именно на месте, а никак не на самой доставке. И это неплохо было бы запомнить на будущее, если полученный букет ощущений характерен для всех вояжей через план смерти, то он, пожалуй, лучше будет уходить от преследования каким-нибудь иным способом. Еще раз выругавшись, мал хрустнул шеей, чувствуя, что солнечный свет больше не пытается выжечь его сетчатку, медленно разлепил глаза. Пришла пора понять, куда же его все таки занесло. Впрочем, много времени ориентирования не заняло. Под ногами у него была россыпь гальки, впереди шипела полоса прибоя, с левой и справа чернели глыбы диабаза. а за спиной за спиной стояла волосатая обезьяна с оленьими рогами на голове и с голодным видом поглаживала заржатую в лапе дубину. Собака выдохнул Мал. И звук его голоса словно бы послужил для твари спусковым крючком. Животное рвануло в его сторону, точно с красной паромобиль, и кривые ноги не помешали. За какие-то мгновения преодолела разделяющее их расстояние. Рубанула наискосок своим грозным оружием и явно мысленно уже нацелилась наступить на грудь поверженного противника ногой. Но не учло главного. Как бы плохо малку сейчас не было, он был магом, и этот факт не стоило недооценивать. Дубина еще только летела к его виску, когда он с помощью власти и доступных ему крох силы уплотнил воздух и принял на него удар, словно на щит. Если бы столь примитивный барьер не выдержал, то на этом его жизнь вполне вероятно и закончилась бы. Однако желтый ранг это желтый ранг. И тонкая полоска, сжатая до предела магической энергии, на какой-то миг стала крепче камня. Оружие обезьяны с треском разлетелось, а сама она потеряла равновесие и зашаталась. Ненадолго, на насчёт мгновения, но для прошедшего через множество драк Малка этого хватило. Он выдернул из-за пояса проклятый нож и одним слитным движением воткнул его в горло твари, затем повернул его в ране и отступил на шаг. Хрипя и обливаясь кровью, обезьяна попробовала снова взмахнуть излохмаченным обломком дубины, но силы стремительно убывали. Она закачалась, затем ее мотнуло влево, и вот уже зверюга с утробным стоном рухнула на камне. Весь бой не заняло десятка секунд. Это было легко. Процедил Малка и присел на камень подле жертвы, пытаясь отдышаться. Что бы он там ни говорил, а драка далась ему непросто, причем не в плане сложных приемов или головоломной тактики противника. Нет, неожиданно подвело переполненное жизнью тело. Впервые на своей памяти он ощутил, что у него не хватает сил для хорошего боя. Малк бросил взгляд на свои руки, оценил резко уменьшившийся объём запястий, висящую на костях кожу. Потом заглянул под сорочку и изучил обвисший живот. Проклятие! догладающий смотрится лучше, чем он. Такова цена перехода через план смерти. Интересно, если бы у него оказалось чуть меньше жизненной силы, а воежь по мирам мертвых продолжался чуть дольше, он бы выжил. И что насчет страства духа? Не будь его, чем пришлось бы заплатить малку. Безумием, распадом личности или одержимостью, какой-нибудь из тех теней, что так жадно тянулись к нему во время путешествия по тропам некрореальности. Да уж, без подходящего таланта на план смерти соваться точно не стоило. С побережья Малк так до самой ночи и не ушел. Сначала долго искал куда-то запропастившуюся вместе со всеми его вещами марионетку. Слава святым, все нашлось. Для этого и потребовалось обшарить все кусты и расщелины в радиусе сотни сажен. Потом озаботился заботился про питанием. Слишком похожий на человека обезьяна на роль обеда Малку не подходило, так что он был вынужден искать другой источник пищи. И хотя ничего, кроме кладки черепашьих яиц обнаружить не получилось, этого вполне хватило, чтобы унять чувство голода. Так что утром следующего дня в будущее Малк смотрел весьма оптимистично. Чего нельзя сказать о господине Тиязе, который вышел с ним на связь около полудня. "Почему такой довольный?" прохрипела морда голосом мастера, едва малк присоединил маску к черепу. А чего переживать? Выжил из лап врагов ускользнул. Правда, во время побега едва не сдох, но ну, на фоне моих прошлых приключений это такая малость". Рассмеялся малк, действительно испытывающий какой-то удивительный подъем чувств. Теперь вот восстанавливаюсь. Восстанавливается он, фыркнул господин ТЕС. Осмотреться успел, какие-нибудь особые ориентиры заметил? А как же? аккурат перед тем, как вы, мастер, меня на разговор через блокнот вызвали, я вон на ту скалу лазил и пару соседних островов разглядел, пожал плечами мол. Горы с вершиной в форме корона с пятью зубцами случайно не видел? Продолжил допрос мастер. Видел? уже медленнее ответил Мал. До него начало доходить, что господин Тис не просто выдернул его из загребущих лап авалоновцев, а доставил в конкретное место и, видимо, с конкретной целью. Но ну, о том, что цель та вряд ли близка его собственным интересам, можно было даже не упоминать. Значит, ты на месте. С хорошо слышимым облегчением выдохнул господин Тис и, вернув в голос знакомое равнодушие, добавил: Э, неподалеку от острова Блу владения синего короля. И тебе как можно скорее надо туда перебраться. Что за синий король? подозрительно спросил малк, впервые услышавший подобный титул, да еще произнесенный столь уважительно из устючтеля. "А Там узнаешь, отмахнулся от вопроса мастер. "Для тебя главное, что при соблюдении простейших правил каждый гость острова получает гарантированную защиту от любых внешних сил". А это та самая вещь, которая тебе нужна в период восстановления после перехода через план смерти. И на двух мастерах и на желтых истуканах были свои хозяева. Только что-то толку от них. Начал было молкнуть учитель, его решительно прервал. Это другое, досадливо прошептал господин ТИС. Там ты был как на ладони для всех, кто хотел тебя найти. Синий король же чужой пригляд не терпит, да и по сусалам чересчур наглым тоже дать всегда готов. В общем, для тебя идеальное прикрытие. Мастер, при всем уважении, но всем этим защитам и прикрытием я что-то больше не верю. Меня всегда находят, скривился Малк. Чем вызвал у господина Тея за очевидный приступ раздражения. Что ж, значит, пребывание во владениях короля станет для тебя хорошим жизненным опытом резко бросил мастер. Немного помолчал и с хриплым смешком добавил: "Да и находит не столько тебя, сколько меня. Впрочем, ты ведь об этом уже догадался, не правда ли?" Малк, который действительно начал задумываться о чем то подобном, с удовольствием обсудил бы подробности, однако развивать тему господин Тьяс не стал и по своему обыкновению просто прервал беседу то ли считая, что разговор об очевидных, на его взгляд, вещах станет пустой тратой времени, то ли предполагая, что таким образом вынудит ученика мыслить в нужном ему направлении. Отношение самого ученика к подобному способу вести дела его, видимо, не волновало. Интересно, а в на жёлтых истуканах тоже вас искали, господин Тис? Задумчиво протянул Малк, глядя в пустые глазницы морды которая уже отпала от черепа. Или это просто так совпало, и охота здесь не более чем дополнение к основной задаче по разгрому торговой базы государств-соперников. Увы, этот вопрос, как и многие другие, он задать мастеру так и не успел. Малку дозволялось узнать ровно столько, сколько нужно для выполнения поставленной задачи. Для господина Тиязон был словно марионетка, учитель дёргает за ниточки, а ученик бездумно выполняет И в свете этого понимания, Малк с неожиданной ясностью осознал, что совершенно правильно сделал, когда решил утаить от мастера кое-какие свои секреты. Вроде семени во дворце духа или последнего разговора с госпожой Лиарой. Иметь дело с манипулятором, который ведет тебя к одному ему ведомой цели, всегда нужно иметь что-то про запас. И плохо здесь может быть только одно. А запас этот не слишком велик. На Блу малку удалось попасть только через четверо суток. Доплыл бы и раньше, но первый сделанный им плот развалился при спуске на воду. Так что пришлось потратить дополнительное время на доработку. Однако со второй версией самодельного судна никаких проблем не возникло. И малк, пользуясь спокойствием на море, легко преодолел отделяющее его от владения синего короля расстояние. Но ну дальше, дальше все было точно так же, как и на других посещенных им цивилизованных островах. Прибытие в порт, общение с на предмет выяснения здешних порядков. Затем поиски представителей местной администрации для регистрации в качестве нового жителя. Не он заранее, что это территория, где правит некая выдающаяся и несомненно устрашающая личность, ни за что бы не догадался. Решил бы, что опять база какого-нибудь консорциума Благо, на острове успешно работала фактория Содружества Ганзур. И лишь когда после общения с мелким портовым приказчиком Малка направили для улаживания последних формальностей к порученцу хозяина острова, а там его встретил человекообразный мутант с темно синей кожей, желтыми склерами и пучком щупалец вместо ног, то лишь тогда он начал осознавать глубину той пропасти, в которую провалился по воле господина Тияза. W впервые первое, что услышал Малкий едва успев переступить порог кабинет. Говоривший в этот момент находился у окна, любовался видами гавани, так что все особенности его внешности были как на ладонь. Как впрочем и то, что он не стоял, а парил в локте над полом. Э-э, да, выдавила себя, Малкий ощупывая пространство вокруг властью и одновременно вслушиваясь в резонанс силы. Однако ни манацей пекла, ни тем более воня за не ощущалось. И он почувствовал себя чуточку спокойнее. По крайней мере, поступаться принципами с этим визитом на Блу ему не придется, что уже неплохо. Тогда я информирую, что островом вот уже 312 лет правит синий король. По люской классификации монстра, а по сути, гигантский разумный осьминог, чей уровень развития соответствует демоническому повелителю бедствий. Скучным голосом и разве что не позёвы, принялся объяснять, будто потом вдруг замолк и, скосив набалка глаза, с надеждой поинтересовался: "Кстати, уважаемый гость, случайно не отличается чрезмерной щепетильностью в вопросах взаимоотношений с другими видами?" Малк, который относился к этим самым взаимоотношениям, подобающие выход со из колхауна неприязнью, отрицательно помотал головой. В чужой монастырь со своим уставом не лезут, а уж в монастырь, где настоятель в ранге старшего магистра, а именно с этим рангом сопоставим повелители бедствий, и подавно. Жаль, вздохнул обладатель щупальц и пролевитировав к столу, тяжело плюхнулся в кресло. У короля вечная нехватка испытателей новых чар. Я с удовольствием взял бы к себе нового работника с вежливой улыбкой не меняя тона поделился чиновник Ну раз, уважаемый гость, хорошо воспитанный и знает, где и когда можно проявлять норов, нашему владыке, видимо, придется еще некоторое время побыть без помощников. Вы даже не представляете, как я рад, что у синего короля есть такая добродетель, как терпение, неловко пошутил Малк, пряча накапливающееся внутри раздражение. Впрочем, обладатель щупалец Юмор оценил, даже издал пару полагающихся по этикету смешков, а затем пояснил. «Вынужден заметить, что дело тут не в каких-то выдающихся чертах характера моего господина. Все объясняется гораздо проще. Когда синий король еще не был синим Королем, Его развитие строилось на грабеже случайных кораблей и пожирании попавшихся в его ловушку магов. В итоге он топтался на одном уровне столетиями, лишь когда владыка осознал, что драть с людей налоги выгоднее, чем пожрать их живьем, Лишь тогда он смог замахнуться на гораздо более высокие ранги. И спустя годы стать тем, кем он является сейчас. Так что причём здесь терпение? Хороший рыбак всю рыбу не вылавливает. Хороший рыбак обязательно оставляет молодь на развод. Налоги нахмурился Малк, старательно игнорируя оскорбительные аналогии. Они самые довольно загивал пручини с короля. Каждый маг на блу раз в две седмицы и передает нам сборщикам владыки по двадцать эргов силы. И, как мне кажется, это небольшая цена за то чувство безопасности, что синий король дарует своим гостям. Ведь ты можешь быть кем угодно, хоть беглым демонологом, но при соблюдении простейших правил Всегда вправе рассчитывать на убежище, и ни одному недругу до тебя не добраться. Так уж и ни одному. Не мог удержаться от реплики Малк. Мысленно посылая на голову собеседника самые страшные проклятия. «Двадцать эргов каждые две седмицы, да даже в баре налог на дарёных ниже. Это при том, что пять драхм за на жительство с него уже содрали. Ну, если ваш враг ярохнеиство, это да, защиты могут возникнуть сложности скривился чиновник и неожиданно искренне вздохнул этот жадный до крови безумец страшен в своей одержимости если не слышали то буквально на днях он обратил в выжную пустыню целый остров узнал, что его владелец к слову начинающий магистр активно сотрудничает с пеклом и без лишних разговоров отправил высшего мага экспрессом в ад вместе со всеми чадами домочадцами и просто посторонними И никакие разговоры о гуманности, которые так любят вести политиканы, его не остановили. Имя прославленного магистра школы железа и крови всколыхнуло воспоминания времен обучения на курсах андалорского общества магов. И Малку усмехнулся уголком рта, От отмаго веселящегося под огнем кортешниц, пожалуй, что следовало ожидать чего-то подобного. Такой и вправду политес разводить не станет а при первой же возможности испепелит противника. И то, что таковым противником были демонолюбы, мало-ко чрезвычайно радовала. Видно, не все так прогнило насквозь в наскосьлой эльиском высшем свете бареи, раз там дозволяют своим членам громить продавшихся героев-ублюдков. Точно не все. Тем временем мутант после упоминания ярвока как-то посмурнел, стал задумчив, видимо, вспомнил какие-то личные обиды и быстро свернул беседу заставил малка перелить 20 тергов предоплаты в странного вида техномагическое устройство и выпроводил из кабинета. На этом свою миссию по общению с гостем своего мастера он очевидно считал выполненной. А вот у малка остались вопросы, и прежде всего касающиеся внешности порученца. Интересно, обладатель щупалец вместо ног изначально не был человеком, или это проявление благосклонности синего короля? И если второй, то как повелитель бедствий сначала извлек, а потом передал человеку свою собственную родословную. Малку при всей его специализации на извлечении сущности крови жертв такое было точно не по плечу. Впрочем, любопытство в среде магов вещь небезопасная, так что Малк в любом случае ни один из этих вопросов прислужнику повелителя бедствий не задал бы. А раз так-то, к чему беспокоиться? Гораздо важнее сейчас было бы воспользоваться полученной возможностью для восстановления сил и уже потом думать о чем то другом. Вот Малко не сбивал себе голову ерундой. В тот же день снял комнату в таверне, где сосредоточился на тренировках. Благо опыт занятий в четырех стенах у него уже был. Единственное, в этот раз ему пришлось договариваться с хозяином таверны о гораздо более качественном питании. Истощённый переходом через план смерти тела, нуждалась в строительном материале для мышцы и без диеты, состоящей из богатых жизненной силой продуктов, было не обойтись. Однако как серьезную проблему Малкотту свою потребность даже не рассматривал. все решалось десятком звонких драхм, которые у него, слава святым, пока еще было достаточно. И надо сказать, результаты появились уже через седмицу под натиском непрерывно циркулирующей по меридианам жизненной силы. Малк, изначально выглядевший как обтёктый кожей скелет, теперь все больше и больше походил на того плечистого здоровяка с огромными кулаками, которого он так не любил видеть в зеркале. И, наверное, впервые за последние пару лет, Малк обрадовался изменением своей внешности. Однако работа с физическим телом была не единственной заботой Малка. Уделял он внимание и нематериальным вещам, а именно развитию духа. Причем такие темы, как расширение резерва и повышение скорости поглощения энергии, на этот раз он принципиально игнорировал. Поверев господину Тиязу, малк большую часть тренировочных усилий сосредоточил на пережигании тонкого тела в ядовитом ядовито-магнезепределе. И капля за каплей, шажок за шажком, но повышал уровень призрачной трансформации своего духа. Получалось медленно, без особых рывков, Но завершенность преобразования тонкого тела аж на 38% говорила сама за себя. Мало того, еще и проклятый нож, ранее начавший превращаться в знает во что, во всяком случае, пользоваться им становилось крайне неудобно. За две седмицы работы малка с отравой запределье вновь преобразился. Рукоять, клинок, все опять выглядело именно так, как и подобает выглядеть рукоять с клинком нормального ножа. И лишь похоже на крюк отросток, выросший в двух пальцах от острия, напоминал, что с данным оружием далеко не все в порядке. Как можно было бы подумать. Происходящие с хранилищем запасов энергии за пределами метаморфозы оказались настолько любопытны, что он не выдержал и наплевав на план тренировок, начал выкраивать время на изучение добытых в башне неизвестного высшего мага знаний по заговариванию предметов. Ответа, к сожалению, там не нашел. Тут скорее требовались знания из учебника по трансмутации металлов или артефакторики, чем из сборника примитивных методов по наделению оружия новыми свойствами. Однако неудача не огорчился и о потраченном времени не пожалел. Несмотря на весьма невысокий уровень записанных на нефритовых полосках знаний, кое-что для Малка оказалось в новинку, а кое-что и вовсе напрашивалось на практическое применение. Из комнаты Малк выходил обычно по вечерам, прогуливался по острову, любовался красотами и хоть как-то пытался разгрузить гудящую от перенапряжения голову. Поначалу, правда, испытывал некоторую насторожность по отношению к жителям Блу. Не те, кто принял родословную разумную восьминога, не те, кто искал у него защиту, особого желания общаться не вызывали. Но реальность очень быстро развеяла все его опасения. Склонность к затворничеству оказалась общей чертой всех поданых и гостей синего короля. а Любопытство, судя по всему, воспринималось ими как тяжчайший грех. Иначе не объяснить, почему дома на острове не просто строили на значительном отдалении друг от друга, но еще и огораживали глухими высоченными заборами. А их владельцы практически не появлялись на улице. Фактически единственными живыми людьми, с которыми Малк когда-либо пересекался, были слуги в таверне, несколько портовых рабочих, рыбаки и гражданские управляющие, что характерно все всей недарённой. Магов, за исключением обладателя щупалец, Малк не видел ни разу. Впрочем, нелюдимость жителей Блу могла быть связана не только с их особым взглядом на окружающий мир, но и с общим состоянием дел на острове там как делать там было попросту нечего, а сам поселок представлял собой обычную деревню с соответствующим антуражем. На единственной улице ни тротуаров, ни нормальной дороги, ни тем более фонарей. Вместо нормального порта один деревянный причал и два амбара на берегу. А вроде бы успешно функционирующая фактория на деле открыта лишь 3-4 дня в месяц, да и то, когда на остров заглядывает ганзурская торговая шхуна. В общем, совершеннейшие дыра. И лишь периодически возникающие вспышки вокруг горы с похожими на зубцы короны пиками, да странная насыщенность островной атмосферы стихиями воды и воздуха, говорили, что здесь далеко не все так ясно и открыто, как могло показаться несведущему человеку. На Наблю было настолько скучно, а Малк так сильно истощил нагрузками свою психику, что неожиданно для себя вдруг задумался об участии в каком-нибудь несерьезном деле ком, чтобы оно было без особого риска и не требовало больших временных затрат, Но в то же время оказалось достаточно интересным для возвращения жизни некоторой остроты. И не придумал ничего иного, как заявиться с этим вопросом к порученцу синего короля. "Работа, вы и спрашиваете, есть ли на Блу работа для принявших защиту нашего владыки?" С каким-то нечеловеческим смешком в голосе спросил обладатель щупалец после того, как выслушал Малка. Сам он в момент появления гостя корпел над испещренными мелкими значками свитком, и судя по лежащему рядом справочнику демонического наречия, занимался переводом. Деньги нужны всем, пожал плечами Малк, решив не развивать тему скуки. Заодно совершенно не кстати вспомнил о том вознаграждении. Что обещала ему за сотрудничество госпожа Лиар, представительница темной канцелярии, помимо звонкого золота, сулила ему еще и доступ к некоторым знаниям. И на вкус мал их договоренности это имело наивысшую ценность. Может, и человека синего короля попросить поделиться чем-нибудь этаким, каким-нибудь магическим секретом. Впрочем, ответ Малк знал заранее. В лучшем случае его поднимут насмеха, в худшем К худшему разумно восьминога появятся новые испытатели? Знание самое ценное, что есть в Ретлоке. И просто так с чужаками им делиться никто не будет. Деньги, задумчиво протянул обладатель щупалец, после чего оценивающе посмотрел сначала на Малка, потом на его марионетку. И какой же раздел магии входит в сферу интересов уважаемого гостя? Я специалист по очистке» уже привычно сказал Малк, и только спустя мгновение понял некую двусмысленность фразы. Но поправляться было уже поздно. А ранг?» продолжил допрос приспешник синего короля. И сразу же стало ясно, что нужными для оценки уровня развития собеседника навыками он не обладает. Будь это обычное дарёное, Малк предположил бы, что причина в низкой чувствительности духа и малом числу звезд у практикуемого тайного искусства. Но перед ним был маг родословный, А значит, и проблема была именно в этом. Либо сущность крови синего короля не наделяла нужными способностями, либо хозяину кабинета она досталась изрядно разбавленной. Третьего не дано. Бакалавр небрежно бросил Малкой, пресекая ненужные вопросы, закрутил над ладонью крохотный вихрь из одного эргасилы. уж этот то приспешник осьминога должен был в состоянии правильно оценить оценив, поверить его маленькому врандю все таки ученики с желтым уровнем власти встречаются гораздо реже, чем бакалавры с оранжевой. И в глазах обладателя щупалец такая демонстрация вполне может сойти за убедительный довод. Что до того, зачем ложь нужна малку, так причин несколько. Во-первых, следуя заветам господина Тияза, окружающие должны как можно меньше знать о его реальных возможностях. И во-вторых, лучше, чтобы в беззаконном Иванском поясе на него смотрели как на бакалавра средней силы, чем пусть насильного, но все же ученика. Глядишь, это какой-нибудь охочий до да чужого добра ублюдка от нехороших мыслей на его счет избавит, чем ерох не шутит. Бакалавр для бакалавра всегда найдется чем заняться. Серьезным видом кивнул хозяин кабинета, после чего внезапно протянул Одной щупальцы стянул состоящий в полусажени от него тумбочки кожаный бювар. Читайте, уважаемый гость. Бювар папка для хранения почтовой бумаги, конвертов и корреспонденции. Малк благодарно кивнул и, раскрыв протянутую ему папку, принялся бегло просматривать хранящиеся в ней бумаги. Перед глазами замелькали запросы на поиск определенных трав, минералов и прочих алхимических реагентов. Один раз попалась заявка на отлов живых илхотов, и, судя по засаленному листку, популярностью она не пользовалась. И наконец в самом низу лежало задание на чистку пещеры с плантацией лечебного мха от заражения скверны. Награда за него была весьма приличная, почти сотня драхом. Однако Малк почти сразу вернул бумагу в бювар. Можно было не сомневаться, несмотря на обтекаемость формулировок, На подземной ферме, окажется не только травы пекла, но и демоны, и вряд ли в одном экземпляре. Неприятно это говорить, но очистка пещеры единственная задача по вашему профилю. Больше нам ничего очищать не требуется, крачевым голосом сообщил обладатель щупалец. Появись вы у нас в седмице на три раньше и могли бы поучаствовать в изгнании злых духов из старого маяка. Но в настоящий момент проблема решена. С ней успешно справился другой наш гость. К слову, выходит с фейду. С фейду? Малку показалось, что он ослышался. По его пониманию, маги и земель глубоко замаренных сотрудничеством с пеклом, в принципе, не могли появиться среди нормальных людей, не говоря уж о проживании и работе. Оттуда, оттуда закивал обладатель щупалец. Кстати, ваш сосед, его дом стоит аккурат за таверной. Живёт на Блу вот уже лет десять и может считаться старожилом. И никого его присутствие не смущает. выдавил мол, стараясь успокоиться. А что такого, что демонам он здесь не проводит? Помощь в проведении сделок между пеклом и нуждающимися не оказывает. Что касается того, чем он занимается вне острова, то это уже не наше дело. С улыбкой произнес хозяин кабинета. Синий король нейтрален, и пока другие уважают его право владеть островом Блу, он старается игнорировать их маленькие слабости. Обладатель щупалец вдруг посерьезнело и поинтересовался. Кстати, что насчет задания? Выбрали? Молк Молкс ещё хорошны известия о присутствии колуна с машинально кивнул. Немного подумал и ткнул пальцем в листок с запросом на чистку пещеры. чего то еще более простого и необременительного в папке приспешника синего короля просто не было. И Одобрительная вибрация от черепа на поясе лишь подтвердила правильность его выбора. Он уже покинул здание администрации острова, когда о себе посредством блокнота напомнил господин ТС. Не вдаваясь в подробности, нагрянувший точно гром среди ясного неба мастер потребовал срочно прогуляться до дома мага с Фейду и хорошенько изучить окружающий его забор на предмет скрытых духовных вибраций какие-то комментарии или пояснения традиционно отсутствовали но кое о чем малк мог догадаться и сам господин Тис определенно надеялся найти на заборе вчерадеи демона люба какую-то отметину но вот какую тут фантазия малка посовала Тем не менее, отказывать учителю в просьбе он не осмелился и сразу же свернул в нужную сторону. Быстро миновал несколько домов, таверну, и лишь оказавшись перед каменным забором с приметными фигурками горгулей поверх стен, чуть-чуть сбавил шаг. Совсем уж останавливаться и тем самым привлекать к себе лишнее внимание ему не хотелось, но вот так почему бы и нет. Но, определившись с направлением движения, он тут же принялся вслушиваться те духовной волны, что испускала явно зачарованная стена. На скорый результат рассчитывать не приходилось, и оттого вдвойне удивительно, что незримая аномалия обнаружилась почти сразу. В левом отходу углу есть непонятный узор, забормотал Малк, пытаясь на основе ощущений выстроить перед внутренним взором нечто цельное и читаемое. И как неудивительно, у него даже что-то получилось постепенно проявляющиеся линии сначала сложились в нечто вроде эмблемы, а спустя несколько мгновений Малк разглядел в ней слова на демоническом наречии. Эта фраза что-то ерох правит миром, ну или как-то так, Шепотом озвучил результат своих наблюдений Малк, быстро удаляясь от дома колдуна. Фраза, лозунг и фирменный знак зала помнящих. так их осведомителей отмечают дома тех...» на кого должен обрушиться гнев старших членов организации, сообщил господин Тиас, и Малк физически ощутил, прячущуюся за этими словами радость мастера. Стало понятно, что именно это отмечено, а точнее тот, кто ее оставил, и были основной причиной появления Малка в окрестностях Блу. Ерох, провидцем, знак одними губами переспросил Малк. Происходящее ему нравилось все меньше и меньше. Да, а отзыв люди восстанут», — Посредством блокнот ответил господин ТС. Поэтому, возвращайся к порождению короля, говори, что передумал и просит дать тебе задание на чистку пещеры. Пришла пора снова напомнить залу о своем существовании. И сделать это надо максимально громко. Что либо возражать было бесполезно, так что Малк молча развернулся и зашагал обратно к приспешнику синего короля мысленно же мысленно он только и мог, что обрушивать на голову господина Тияза и на свою собственную бесчисленное проклятие. Как же все это оstadемонило: бесконечные метание по Иванскому поясу, встречи и конфликты с людьми, которых он раньше предпочел бы обойти десятой дорогой, выполнение на первый взгляд бессмысленных и лично для него бесполезных заданий. Да сколько можно Он с семьёй пусть даже по мысли графу месяцев в 5 связаться не может, не говоря уже о более тесном общении с противоположным полом. Все куда-то бежит, от кого-то скрывается, почему нельзя найти подходящее для жизни место, да и засесть за тренировки, как нормальному магу и положено. Увы, вопрос был риторический, достаточно вспомнить об уже изрядно опустевшем запасе эликсиров, своих долгах перед господином Теязом, и доставшихся по наследству от мастера конфликта с весьма могучими врагами, чтобы желание его задавать быстро утихло. С таким багажом только и можно, что чутко улавливать команды кукловода и молниеносно выполнять все, что говорят. Ругаться, правда, тоже можно, но тихо, очень тихо. Так чтобы играющие в серьезные игры наставник не услышал и не принудил к уважению со всей мощью своей магии. Семероха, но как же от этих соображений погано на душе. Сразу после разговора с невозмутимым приспешником короля на зачистку нужной пещеры отправиться не получилось. Подземная плантация мха находилась на острове в шести часах плавания от Блу. Так что сначала Малку пришлось искать готового его туда отвезти рыбака, потом закупать припасы, а в результате отплытие стало возможным лишь утром следующего дня. И хотя в другой раз малка подобная задержка обязательно бы огорчила, сейчас он отнесся к ней гораздо равнодушнее. Все его переживания были связаны с требованием господина Тияза и очередным приступом осознания своего места в этом мире. Правда, сначала была надежда на то, что к утру он немного успокоится, но тщетно. И на лодку малк поднимался злой, раздраженный и жаждущий хоть на ком-нибудь сорвать разбирающую его ярость. Позже, в ходе путешествия, гнев на себя и на сложившиеся обстоятельства несколько поутих. Но уже перед высадкой на нужный остров Малко вдруг вспомнились Талфанс с Лави. Их совместные мечты о будущем, жизнь в культурной столице и эмоции вспыхнули с новой силой. Небось Талфана необитаемые острова не высаживается, пузо свое не растрясет. Да и Хилавия маникюр в соленой воде не портит. Зло проричал Малк: покидая лодку и попойсь в воде, бредя к далекому берегу". Рядом безмолвно плыла управляемая частью его разума марионетка. Слава святым, что хоть большую часть вещей он оставил в комнате в таверне. С собой взял только припасы и оружие, иначе совсем была бы беда. Впрочем, отпадение в грязь уже на берегу, у самой кромки воды, это его не уберегло. И гнев Малка вспыхнул с новой силой. Но так как мысли сейчас крутились вокруг старых друзей, то они не могли не перекинуться на одного из главных его врагов на Тревора Лейнира. И Ведь обычно он старался о нем не думать. Невозможность отомстить за пережитые унижение жгла душу точно огонь. А вот тут что-то вспомнил и аж заскрежетал зубами от злости. Да эту ублюдк небось его вовсе границы рангов не выходя из источника школы берет. Талант грёбаный чтоб его святые проказы наградили. Едва слышно ослышно прохрипел Малк, невольно вспоминая, как давила на плечи власть Тревора, как обжигала таящаяся в ней молния и как лучился превосходством взгляд Ерохова гада. Ничего, посмотрим, что дальше будет. Посмотрим. В общем, у нужно пещеры благо искать ее долго не требовалось. Вход находился у подножия холма с приметной вершиной. Балк оказался в несколько взвинченном состоянии. И нет ничего удивительного в том, что едва не вляпался из-за этого в серьезные неприятности. Вместо того, чтобы сначала хорошенько разведать ситуацию на плантации, он зачем-то двинул прямиком внутрь. До так споро, что лишь уже находясь у порога, вдруг осознал, какую глупость сделал. Причем, ладно бы глупость, само его состояние Балку было настолько не что в пору было искать враждебное внешнее воздействие. Последовавшая за этим вспышка страха подействовала отрезвляюще. Немного придя в себя, Малк отступил к располагающемуся неподалеку завалу из камней. Спрятался там и принялся торопливо обшаривать свой дворец духа на предмет посторонних вмешательств. Дважды по нему вниманием прошелся, к самому пугающему результату подготовился начиная от скрытого внушения обладателя щупалец до прямого влияния куда-то запропастившегося этого деда Бонифации. и ровным счетом ничего не нашел. Причины его состояния и источник безрассудства, очевидно, таились в самом Малке. Да какого яроха, с чего ему такое счастье привалило? Мало проблем с талантом, так еще и сложности с контролем эмоций теперь вылезают явилось желание забиться в какой-нибудь уголок, в надежную и безопасную нору, чтобы там хорошенько с собой разобраться. Но, но вы, ни времени, ни места этому совершенно не способствовали. Впереди ждала работа, так что у малку ничего не оставалось, кроме как уже по старой формуле измененного кристаллического сердца загнать бушующие эмоции под гнёт холодного разума и сосредоточиться на деле. Вот только на сей раз изображать воина-мага старших рангов, который везде и всюду действует как сухопутный броненосец, он все же не стал. И вместо того, чтобы самому лезть внутрь пещеры, направил туда марионетку. Тем более, что смотреть ее глазами, ощущать с ее помощью запахи и использовать в качестве проводника своих духовных чувств, у него уже начало получаться. Уродливые псины, чьи трансформации хоть и замедлились без подкормки родословной, но все равно продолжались, неторопливо потрусила в сторону входа. Через минуту достигла темного зева, втянула носом в воздух и наряду с Свонью пекла ощутила запах кого-то живого. "Крок, ерох, мне в бог!» Одними губами выругался Малк и зло бухнул кулаком себя по колену. "Ну, как так-то?" Приспешник короля ведь про чистку от скверны пекла говорил, откуда здесь что-то живое могло взяться. В душе снова шевельнулся загнанный туда комок эмоций, и Малк принялся дышать в нужном для успокоения ритме. Шесть вдохов-выдохов, и вот к нему уже вернулась способность мыслить здраво, а заодно появился и примерный план дальнейших действий. Чем дольше гомункул находился у входа, тем крепче была уверенность Малка в том, что в пещере всего один живой обитатель, достаточно могучий, чтобы отбить всякое желание соваться внутрь без защитных чар и подготовленного к бою оружия, но в то же время не настолько сильный, чтобы его духовные вибрации покидали пределы убежища, и ощущались малком. Под указанные условия вполне подпадал обычный демонический воин, однако чем ерох не шутит, вдруг кто покрепче обнаружится. Впрочем, Малко давать все на воле случая больше не собирался. Сам решительным образом он задействовал крайне редко используемый свой навык и бросил кости на итог прямой схватки с живущим в пещере монстров. И надо сказать, результат получился обнадеживающим, если верить до предела упрощенному ритуалу. После схватки противника ждала смерть. Вот только Малку и этого показалось мало. Поэтому вместо того, чтобы устроить кавалерийский наскок и драку в духе «голая мощь против голой мощи он задумал организовать ловушку отозвав марионетку и осторожно покинув окрестности пещеры Малк принялся обшаривать окрестности в поисках подходящей для его целей площадки и таковая слава святым обнаружилась всего в сотне саженей от входа в пещеру аккурат за небольшим скальным выступом дальше было просто сориентировавшись по сторонам света Малк с помощью нескольких срубленных тут же веток и хранящейся в поясной сумке бичевы, начертил восьмилучевую звезду, вписал в нее шесть кругов и треугольников, а затем усилил конструкцию якорями из сложных рунных конструкций. Причем каждый жест и каждый штрих он сопровождал соответствующими движениями власти. Так что даже в таком виде колдовская фигура не выглядела просто рисунком на земле. Однако главный шаг ритуала был еще впереди, и Малк сделав небольшой перерыв, принялся осторожно вписывать в полагающихся им местах цепочки знаков Руноглифа. Каждый колдовской символ следовало изобразить максимально четко, точно в нужном месте и на подложке из кристаллического песка. Последний он, как знал, купил за бешеные деньги у владельца таверны на блоку. Дело это было сложное, муторное, но избежать его было никак нельзя. Оригинальная версия создаваемого магического чертежа была значительно проще, но слишком уж специфически у него были набор освоенных заклинаний и изученные знаки руноглифа. С таким базисом любые ритуальные формулы обречены на превращение в нечто монструозно громоздкое. При первой же возможности обязательно сделаю свиток, обязательно, пообещал себе Малков, вытирая пот со лба и окидывая взглядом получившуюся конструкцию. Работа над ней вымотала его посильнее, чем она и битва, но результат стоил того. Перед малком раскинулась самая настоящая Звезда Крови. Да, сильно видоизмененная, но все же именно та самая звезда, знание о создании которой он получил в качестве трофея после убийства Рудольфа Собаки. Вот еще бы крови в нее до полноты картины добавить. Однако с этой жизненной субстанцией на острове были проблемы крупные животные на его каменистых пустошах точно не водились, а мелких для начала еще следовало найти. Малк прервал ритуал, за час поисков смог раздобыть только трех змей, двух чаек и одну ящерицу. Да и то получилось это у него лишь благодаря использованию марионетки. Чьи органы чувств при правильной настройке и применении формул тайного искусства серьезно расширяли восприятие окружающего мира. Впрочем, с кровью Малк собирался схитрить там, где другие делали ставку на количество, он собирался опираться на качество. Зря, что ли столько учился извлекать родословные. И пусть из обычных не тварей выделить сущность крови невозможно, кто сказал, что нельзя поработать с концентрацией жизненной энергии? Да, какой-нибудь лекари и специалист по магии жизни справится лучше, просто в силу своих способностей. Но ведь и малку уже не тот растерянный из-за осознания собственной бездарности сопля есть и у него подходящий для такого случая инструмент. И с таким настроем он неторопливо сотворил две призрачные руки. Охота на обитателя пещера переходила в завершающую фазу. Так как звезду крови в этой схватке основное оружие малка, он уже подготовил. Теперь в область действия ритуала следовало заманить собственно его цель. Если раньше малк по старой привычке попробовал бы сделать это лично, То теперь он снова собирался действовать именно так, как и положено эталонному марионеточнику использовать гамон Тем более, что благодаря новому уровню власти Малка и небольшому расстоянию до пещеры управления живой куклой не требовалось особого напряжения. Минута другая, и вот уже марионетка опять на пороге жилища монстра. Тут так и напрашивалось повторение звуковой атаки которая псина разогнала идущих разбираться с чужаками жителей фляка. Однако, к досаде Малка, ему эта задача до сих пор была не по силам. Как он в последние месяцы не старался, но ни нити управления запретно в глотке гомункулса с заклинанием, ни следов самого заклинания он найти так и не смог. А значит, и делать все предстояло по старинке. Рев издал пел вполне обычный, не магический рык. Затем сделал пару шагов внутрь и собрался бросить вызов повторно. Однако этого уже не потребовалось. Обитатель пещеры, как оказалось, заводился с полуоборота. И прежде чем Малка осознал, что за тень уловили глаза марионетки, из темноты вынырнула фигура двуглавой тина с демоническими знаками на щеках и демоническими рогами на одной из голов, и одним пинком отправила пса в полет. Ерох выдохнул Малк сквозь сжатые зубы и принялся спешно произносить слова-ключи, активизирующие колдовской чертеж. Но когда над его центром закрутилась небольшая воронка, тут же принялся призрачными руками собирать из тушек, лежащих у его ног животных, крохи, оставшейся в них жизненной силы. Еще минута, и вот уже в магический вихрь полетели капли тускло светящейся красным энергии. Этин тем временем еще пару раз надал марионетки ногой, попутно обогнув скальный выступ и лишь тогда обнаружил присутствие Мал. после чего моментально забыл о прежней игрушке и решительно двинул в его сторону. "Этин?" да, Прошипел Малк, вспомнив о полученном прозвище. Следом вдруг показалось, что еще и лицо одной из голов монстра напоминает Тревора. Герок знает почему и загнанной в потаенные уголки сознания злость вновь вырвалась на волю. Впрочем, вреда она не принесла, наоборот, подстегнула Малка, заставил работать с максимальной самоотдачей и как результат помогла закончить ритуал не только без серьезных ошибок, но и за удивительно короткое время. Итино до площадки, где находился Малка, оставалось пройти еще пять или шесть шагов. Когда вихрь над центром Звезды Крови прекратил вращение, свернулся в шар и тут же выстрелил в монстра ярко ярким лучом. Подсознательно Малк был готов к тому, что у твари, окажется надежная защита, и вложенных им в ритуал 15 эргов резерва с еще двумя десятками эргов в кристаллическом песке хватит лишь, чтобы нанести ей тено лёгкую рану. Однако реальность очень быстро показала, что боялся он зря гадание, обещавшее монстру смерть, не обмануло. Силовой луч копьем прошиб слабенький щит вокруг демона и сделал в центре его тела сквозную дыру. Даже стал виден позвоночник. Убить тварь это, правда, не убило, но подвижности лишило, а большего малку и не требовалось. Приблизившись к барахтающемуся в пыли и утробно рычащему демону, он некоторое время холодно изучал черты каждой из его морд никакого сходства с рожей Тревора, он разумеется, не обнаружил. После чего Зло усмехнулся и принялся читать проклятие не жизнь. Этого гада он хотел убить сам своей магией, а не приносить в жертву китот. Потому как только так он мог пригасить то пламя ненависти, что зажглось в его сердце. О том, что в планах у него было создание свитка звезды крови, Малк вспомнил уже слишком поздно. Когда тварь не только испустила дух, но и превратилась в высохшую мумию. Это несколько подпортило эйфорию, что охватило его после победы. Как ни крути, а получалось, что он упустил весьма серьезную возможность усилиться. Вот только какой смысл в переживаниях об упущенных шансах? Единожды что прокляв собственную небрежность, Балт переключился на изучение пещеры. В конце концов, его ведь на ее очистку подрядили, правильно? А там глядишь, и каким-нибудь трофеем удостражится. С этими мыслями он нашел отброшенную в заросли марионетку, быстро ее подлатал тремя лечилками и своего запаса одноразовых артефактов. Расходовать последние остатки энергии из резерва он не рискнул, а затем отправил в разведку на подземную плантацию. Погибать из-за глупой небрежности после убийства главного противника ему откровенно говоря не хотелось и по той же причине, когда, несмотря на все старания, с помощью гомункуласа не удалось найти ничего достойного внимания, Малк теперь уже с помощью собственных чувств еще раз просканировал внутреннее пространство логовища на предмет духовных вибраций. Результат оказался тот же: пещера была пуста. Или после этого Малк решился войти внутрь. На то, чтобы обойти три обширных подземных зала, соединенных двумя галереями, ушло меньше часа. Малко облазил там каждый закоулок, проверил каждую щель, поэтому с полной уверенностью мог сказать, что устройство подземной плантации изучил досконально. Вот только была ли там эта самая плантация, что-то возникли у него на сей счет некоторые сомнения. Ведь Нимханя и его следов он так и не нашел. Зато обнаружил закуток в первом зале, где на крюках висели покрытые воском и от того прекрасно сохранившиеся делать четырёх человек. Судя по татуировкам члена команды какого-то корабля, а в конце третьего зала нашел, видимо, заклинательную комнату какого-то демонолога. Во всяком случае, об этом говорили и вделанные в пол ржавые кандалы с надписями на демоническом наречии, и выполненные охрой изображения всевозможных уродливых тварей на потолке, и и переградивший дальний конец подземного чертога кирпичная стена из-за которой слабо тянуло энергиями запределья. Плантацию лечебного муха, говорите, надо отскверно пекло очистить. Процедил Малк уже начинает догадываться, что к чему. Быстро метнулся к оставленному снаружи телу Итина, торопливо изучил поверхность его кожи, на обеих головах и спине и почти сразу обнаружил едва заметную вязь рун руноглифа И хотя полностью разобрать нюансы приведенных формул из-за нехватки знаний не получилось, Суть он все же уловил. Потихоньку мутирующий в демона человекоподобный монстр был лишенным воли рабом со строго обозначенным набором разрешенных действий. Каких именно, непонятно. Однако Малк мог строить предположение. Погибшая тварь вполне могла быть для своего хозяина и объектом экспериментов, и охранником, и ответственным за пополнение ероховой кладовки, и святые ведают кем еще. Вот сюрприз так сюрприз. Это получается, я должен был один из тех крюков занять, так что ли? Задумчиво протянул малку и покосился на болтающийся на поясе череп. Артефакт не подавал никаких признаков жизни, а значит, участвовать в обсуждении господин Теяс не собирался. В пещере находилась лаборатория продавшегося пеклу мага, возможно, того же самого, что обретался на Блу обладатель же щупалец был для этого демонолога кем то вроде поставщика ингредиентов. Давал поручения таким же вот одиночкам вроде малка, а те прямым ходом отправлялись в лапы этого итина, и никакого конфликта с волей синего короля. Ведь расправлялись-то с его гостями не на Блу, а едва ли не на границе владения. Оставалось понять, почему ублюдок был так уверен, что двухголовая тварь его убьет. Неужели верил, что пусть сильный, но все же демонический воин способен грохнуть в прямой схватке бакалавра? Или или он таки понял, что бакалавр из Малка Липовой и отправлял на убой именно ученика? Последнее предположение казалось весьма разумным, и Малк помянул Ероха с его флором. А он-то надеялся, что завышенный ранг спасет от неприятностей. Как же, держи карман шире. Разодоседванный, он вернулся в пещеру и, пройдя в третий зал, снова встал перед единственной рукотворной стеной. Вслушался в духовные вибрации, и спустя пару минут мрачно кивнул. Ему не показалось, запредельным из за нее и вправду несло. "Ну и как тут прикажете быть?" пробормотал Малк, мрачно качая головой. "Тлесть туда, где присутствует иномерная гадость, ему категорически не хотелось". И то, что у него уже были определенные навыки в работе с потусторонними силами, ситуацию никак не меняло. Слишком опасно и вредоносно запределье, слишком враждебно всему живому, чтобы заигрывать с ним без оглядки. Однако и уйти, бросив без пригляды источника этой отравы, он тоже не мог. Мало ли чего тут проклятый демонолог с ним вытворял. Так вот, уйдешь, а потом на этом месте откроется портал в такую дыру, на фоне, которой даже пекло раем покажется. Нет уж, подобную ответственность малк на себя не возьмет. Уж чего чего, а добровольно взятом на себя одаренными обязательстве противостоять враждебным людям силам, он был наслышан еще в колхаунском детстве. И то, что далеко не все чародеи это понимали и принимали, его волновало мало. Поэтому, постояв некоторое время перед стеной, Малк засучил рукава и, подобрав в соседней галерее здоровенный камень, принялся им колотить покладки. Мысленно при этом радуясь, что на постройку загородки пошел не необожжённый кирпич, а кирпич-сырец, который начал крошиться после первых же ударов. Первое впечатление казалось верным, и уже минут через пять в центре стены зял огромный пролом. А за ним виднелся узкий ведущий, видимо, в четвёртый зал, нерукотворный проход или даже вовсе щель. Малк тут же загорелся заглянуть внутрь, но вовремя заметил на полу вяззь знаков колдовского барьера и тотчас замер. Наступил бы хоть краешком ботинка и все, завеса бы пала, а там наружу потянулись бы все те, кого она удерживала в заперти. Все эти мысли пули пролетели в уме Малка прежде чем он понял, что же за твари томились в магических застенках. А Осознав машинально ухватился духовным вниманием за проклятый нож и, используя его в качестве точки опоры, принялся загонять тело и разум в состояние уже однажды пережитое в заброшенном храме. И подобная реакция была вполне объяснима, ведь в четвертом зале томились в неволе его старые знакомцы голодные морыки. «Поимей вас, святой, Вы-то откуда здесь? Наконец на выдохе выдохнул. Первый испуг прошел, и теперь он уже видел, что обнаруженные мороки толпятся лишь у самой границы своей тюрьмы, не рискуя двигаться дальше. И значит, в использовании маскировочных навыков не было никакого смысла во всяком случае пока не было. Спустя же секунд десять он и вовсе понял, что не на твари за пределы здесь надо обращать внимание а на обстановку в следующем зале потому как там в тусклом свете уже истощивших заряд магических фонарей грозно темнел обветшавший алтарь даран в том что это именно алтарь охотницы Малк не сомневался ни одного мгновения слишком уж узнаваемы были покрывающие поверхность каменного стола изображения мрачной воительницы в маске и пластинчатом доспехе поражающий бичом монстров, чтобы спутать ее с кем-то другим. Однако были и свои нюансы. По какой-то причине на столешнице вместо полагающейся по канону ритуальной фигуры матово блестела лужа непонятного вида киселя, а там, где полагалось находиться атрибуту святого бичу дараны, лежала лишь горсть пепла и никаких следов жреца. Последнее было особенно важно, потому что суть происшедшего в четвертом зале Малк уже уловил. Некогда здесь пытался прорваться через пределы своего ранга власти, скорее всего, с желтого на зеленый, жрец или жрица-охотница. Подготовил место, озаботился изготовлением качественного алтаря, возможно, даже правильных жертв подобрал. Но что-то пошло не так. И вместо обретения могущества неизвестный маг отправился по пути Мелиздрага. Слово о жертвах и их следов Малк тоже что-то не видел. Ни черепов редких демонов, ни органов экзотических тварей, ничего. Только валяющиеся у подножия каменного стола пустые банки, практически уже истлевшие пучки трав и загадочного вида коренья, в одном из которых Малк с огромным трудом узнал остатки растущей подле провалов пекла адской мандрагоры. Такое ощущение, что под устурном трещиной не рабочее место жреца-заклинателя, а кладовка травника. Или Малк чего-то не понимает, и ритуал продвижения власти у последователей других святых несколько отличается от аналогичного ритуалу Китота. Хотя бы в плане приносимых жертв. Малк нахмурился и, сосредоточившись, прикоснулся собственной властью к краю прохода совсем рядом с магическим барьером. Прислушался, покачал головой. Оттиск силы чужого духа почти не ощущался. Однако то, что удавалось уловить, говорило не в пользу безымянного жреца. В сравнении с тем же Мелисдрага, даже если сделать скидку на прошедшие годы, власть последователя Дарана казалась какой-то рыхлой, что ли, аморфной. Она была явно лишена нужной плотности, жесткости и, да, пожалуй, что яростности. И заставляло задуматься. Такова особенность силы духа только проводившего здесь обряд мага, или это черта, которая присуща власти всех жрецов других святых? Очень хотелось расспросить на сей счет кого-нибудь более опытного и знающего, но других наставников, кроме господина Тияза, рядом не наблюдалось, а тот делиться своим пониманием путей старой магии как-то не спешил словно откликаясь на его мысли, лежащий в кармане блокнот испустил требовательную вибрацию. И Малк, причувствой очередные неприятности, принялся доставать уже изрядной истрепавшуюся книжонку. После того, как убьешь демонолога, залезешь в щель и соберешь с алтаря разлитую по нему субстанцию, прочитал он вслух короткую фразу. Затем поднял глаза от раскрытого блокнота, неверящим взглядом посмотрел на расплывшейся по поверхности колдовского барьера гротескной рожи голодных мороков, и снова перечитал послание мастера. В смысле, Убьешь демонолога? воскликнул он и торопливо огляделся, опасаясь, что пропустил появление нового врага. Однако в пещере было все так же пустынно, а значит, слова господина Тияза требовали пояснения. "Ну ты же не думаешь, что маг на закане, которому тебя отправили, оставит гости на попечение слуги Этина. Вопросом на вопрос ответил господин Тиас, и Малк словно на услышал его хриплый смех. Не "Думаю, но кто сказал, что я собираюсь сидеть и просто его ждать?" разозлился Марк и выбежав из пещеры, направился к месту своей высадки на остров. Очень скоро оказался на берегу, глянул в открытое море, выискивая лодку с доставившим его сюда рыбаком. И грязно выругался. Шаланда пропала, и, скорее всего, почти сразу, как Малок занялся подготовкой ловушки для слуги демонолога. Сидеть и просто ждать тебе точно не придется», написал господин ТИС, очевидно, продолжая веселиться. «Бакалавр с Фейду тебе и в прямой схватке не по зубам, сожрет и не подавится. Но вот в случае правильной подготовки тут есть варианты. Понял? Варианты. Несколько ошарашно кивнул Малка, едва сдержавшись, чтобы не плюнуть вслед оставшему его рыбаку, в ярости двинул обратно к пещере. Покинуть остров он теперь больше не мог. Обещанная мастером схватка становилась неотвратимой. А Раз так то, начинать подготовку к бою, пожалуй, следовало с восстановлением магического резерва. Причем вместе с наивысшей концентрацией пневмы. Относительно же того, как ему действовать дальше, что ж, там видно будет. Во всяком случае, кое-какие идеи у него в голове уже вертелись. Демонолог появился в пещере на следующий день после полудня, когда Малк вносил последние штрихи в колдовском рисунке на полу в третьем зале. Пошёл открыто, уверенно, с видом полновластного хозяина. Едва переступив порог, кинул цилиндров, словно специально для этого предназначенную нишу. Сам проследовал к каменному жесту у одной из стены и с комфортом на него уселся. Чем-то он неуловимо напоминал господина Тияза. Может быть, манеры одеваться, даже в такой дыре, словно вылишённый возраста колдун, носил строгий двубортный сюртук, белую сорочку, классические брюки и лакированные туфли. А может, той насмешливой уверенностью, с которой смотрел на Малка и на весь окружающий мир. В общем, неважно, чем, но точно напоминал, что весьма сильно настораживало потому как учитель-то был младшим магистром. А вот про демонолога упомянул, что он не более чем бакалавр. Коллега, вам когда-нибудь говорили о вашей способности портить все, чего вы касаетесь? будто продолжая давно начатый разговор, сообщил доверительным тоном демонолог. Что то ничего подобного не припоминаю. дернул уголком рта, малк мысленно радуясь, что оставил гамонкулосо снаружи пещеры. Если бы не марионетка того появления врага, он вполне мог заработать и не заметить. И пусть от атаки в спину его спас бы панцирь, благо демонолог не боевой маг, чтобы пробить его одним ударом. Некий риск получить поганый сюрприз все равно оставался, что даже звучало крайне неприятно. Ну как же, слугу моего убили. А вы знаете, сколько сейчас на арабском рынке стоит обученный иттин? Нет. Тогда поверьте на слово, сильно дороже вас. Стену, которую я собственными руками выкладывал, опять же сломали. Теперь вот пол изуродовали какими-то каракулями. По-моему, для притворяющегося бакалавра мученика это уже перебор. сообщил демонолог, успев несколько раз поменять тон от издевательского высокомерия до откровенно старческого брюзжания. А по мне, так в самый раз. Одними губами улыбнулся Мал проигнорировав упоминание обмана насчет своего истинного ранга. О том, что эта его попытка полностью провалилась, а он знал обесдеманолога, как знало то, что пора заканчивать этот бессмысленный разговор и переходить к несколько более горячей его фазе. Вот только как самому при этом не обжечься. Видимо, что-то такое отразилось на его лице, потому как Демонолог внезапно презрительно фыркнул и заявил: "Что вы так на меня смотрите, уважаемый гость?" Думаете, как получше вогнать парочку пули из вашего монструозного револьвера? Да ну, так я вас разочарую. Маги моей профессии даже спят не снимая счетов, и подобным меня не пронять. Или рассчитывайте на те кривые убожества, что вы здесь нацарапали? Его лицо вдруг исказилось, он издал смешок с хорошо заметной сумасшедшинкой и, подавшись вперед, принялся изучать рисунки на полу ну кем, что у нас тут? Ага. Неактивированный защитный круг вижу, как впрочем и незавершенную даже наполовину звезду крови. А вот что-то действительно опасное, убейте меня не вижу. Не понял, это что, все? Вы с помощью этой ерунды, мага с острова Фейду, убивать собрались? Несмотря на то, что и неактивированный защитный круг, и митация звезды крови полностью укладывались в план малка? Презрение в вопросе демонолога заставило его поежиться. Вроде ведь все рассчитал кое-что, даже успел проверить, а сомнения по-прежнему остались. А ну как ошибся? И что тогда? Господин, те я сейчас явно не в том состоянии, чтобы успеть вмешаться и спасти нерадивого ученика. Если, конечно, такая мысль ему вообще в голову придет. придёт. Чом малк был не уверен. Думаете, не получится. Дерзко ответил демонологу Малка и сделал несколько шагов в противоположную от щели с голодными мороками сторону. Продавшийся пекла вмак проводил его взглядом, в котором все сильнее и сильнее разгорался огонек безумия. В этом Малк уже и ни капли не сомневался, и теперь лихорадочно пытался понять, чем же это может ему грозить. Да, — угрозить. мое, уверен, загоготал выходец с внезапно теряя культурный лоск и превращаясь в хомоватава варвара. Хотя, с другой стороны, работы будет меньше. Пока рисунки эти дурацкие уберешь, магический фон почистишь, про времени ведь уйдет. А мне ещё на резонанс с алтарем Дарана настраиваться, обряд готовить. Речь демонолога внезапно сорвалась на бессвязное бормотание, в которое маг даже не пытался вслушиваться. С башкой у мага были явные нелады. Однако в самом начале кое-что важное в его речи все же проскользнуло. И Этим важным было упоминание резонанса. Но так как в силу понятных причин Малк именно по резонансам и считал себя специалистом, то упоминание данного термина моментально заставило его сделать стойку. Тем более, что ситуация и вправду была странная: демонолог и вдруг собирается настраиваться на вибрации алтаря одного из святых. Не слишком ли экстравагантное сочетание? Или всё дело в том, что алтарь этот был осквернен провалившимся ритуалом продвижения через ранги, и в подобном виде он нужен демонологу для успешного проведения собственных обрядов. Вы ведь здесь людей в жертву приносите, да? Создаете эликсиры для укрепления власти классических магов. Не удержался от вопроса Малк, наконец соедини все концы в этой истории. Вы так говорите, будто это что-то плохое. Засмеялся Макс Фейд, попутно играя обертонами голоса. Пока на рынке есть спрос, такие как я всегда будут обеспечивать предложение. Смекаете? Повисла короткая пауза, в ходе которой демонолог просто таращился на гостя пустыми глазами. А Малк с досадой ждал, когда противник наконец встанет и хотя бы еще на пару шажней удалится от выхода из пещеры собственно именно из-за этого ожидания он и поддерживал всю их беседу. Для задуманного им требовалось, чтобы выходец с Фейду ни при каких условиях не покидал третий зал. Однако тот все сидел и сидел неподалеку от входа, безостановочно болтая языком. Внезапно в магии, словно щёлкнул какой-то переключатель, и к экстремильно деградировавшему безумцу вернулись разум и выдержка. Разгладились черты лица, в глазах появилось осмысленное выражение. Да и вообще всем своим видом он теперь опять напоминал господина Антиеза. Когда же нормальное состояние несколько стабилизировалось, демонолог заговорил снова. Причем так, словно в их общении и не было некоторого разрыва. Эх, заговорился я тут с вами. Знаете ли, остро было всем хорошо, но насчёт общения там беда. Издержки жизни под опекой монстров, они к разговорам с людьми не особо расположены. Из-за этого приходится радовать сообщению не только с людьми своего круга, а даже сходящими наборами ингредиентов вроде вас. учтиво сообщил маг из Фейду. Однако все хорошее рано или поздно надо заканчивать. Дела сами себя не сделают, знаете ли. Демонолог встал, распахнул сюртук и принялся расстегивать на животе сорочку. Секунда, другая, и вот уже видна обнаженная, собранная омерзительными складками кожа складками, которые вдруг разошлись и открыли маленькую круглую голову ребенка, загнутыми на манер бараньих небольшими рожками. "Светы и демоноборцы. Какая мерзость", выдохнул Малк с отвращением, слепо нашаривая рукоять револьвера. И остро сожалея, что у него нет огнемёта, которым можно было бы сжечь это глумление над человеческой природой. "Добались", а мне нравится. Растянув губы в окули усмешки загоготал Диманов. Однако быстро взял себя в руки и добавил: Я сейчас вдруг понял, что не знаю, как с вами поступить. Все это время, что здесь сидел, пытался найти достойное решение и не нашел. Пускать вас на ингредиенты как-то не хочется, а просто съесть это будет сущим расточительством. На слове съесть до того невозмутимое лицо растущей живота головы расплылось в улыбке пошлипала губами и жадно распахнула лягушачий рот наружу потянулись нитки слюны качая Хоча... неожиданно глубоко задумался маг будто забыв где и зачем находится и видимо передал контроль над телом со существующему с ним демону раз по его телу пробежала хорошо видная дрожь после чего оно деловито зашагало по направлению к гостю выглядело это настолько жутко и омерзительно, Что Малк не в силах больше терпеть происходящее, не выдержал и выпущенный из ладони волной силы активировал защитный круг. Часть линий на полу моментально вспыхнула, а за ними последовательно начали сгораться раскиданные то здесь, то там надписи на руноглифе. Наконец, спустя пять или шесть секунд, по периметру зала возникла обращенная внутрь защита, заперев некое подобие тюрьмы Малка и равнодушно наблюдающего за происходящим выход со своей А, да я проломлю этот круг за пять секунд". Продолжай двигаться точно марионетка, мерзко захихикал маг, и принялся демонстративно разминать пальцы. Вот только Малка подобным было не пронять. Его план оказался приведен в действие, и теперь оставалось лишь следовать ему до самого конца. «А кто сказал, что эти секунды у вас будут. Все же не удержался он от реплики и брезгливо поморщившись, выстрелил в демоническую голову. Увы, демонолог не обманул, и вокруг него действительно имелся некий щит. На расстоянии ладони от тела мага вдруг возникла серая дымка и отклонила пулю в сторону. Вот только Малк и не рассчитывал особо на результат. Этот выстрел был не более чем данью эмоций, Чего нельзя сказать о следующем, который занимал ключевое место во всей схеме нападения на демонолога. Поэтому Малк через секунду направляет дымящийся ствол настоящего самого входа в щель с голодными мороками банку с порохом и нажимая на спусковой крючок, делал это не без внутреннего содрогания. Однако все получилось именно так, как и задумывалось. Сразу за выстрелом последовал сильный взрыв, В воздух взметнуло с кучей мелкого щебня и пыли, которые дробью хлестнули по панцирю малка. Что-то перепало и демонологу, однако ни тот, ни другой не пострадали и защиту не потеряли. Ну да не это было целью данного действия. Главное было повредить надписи в колдовском узоре, что запирал порождение за пределы внутри четвертого зала. И у малка прекрасно это получилось. Раз через пару секунд после взрыва завеса с громоподобным треском исчезла, и в пещеру хлынули голодные мороки. Видимо, не ждавший ничего подобного демонолог протестующе закричал, вроде бы даже начал что-то магичить. Однако малк фиксировал эти его действия лишь самым краем сознания. Основное его внимание было сконцентрировано на собственной внутренней практике. Стиснув в левой ладони рукоять проклятого ножа и используя его в качестве ментальной опоры для духа, он принялся спешно гасить все испускаемые его организмом вибрации, убирать все то, что могло привлечь внимание голодных мороков. Надо сказать, раньше еще, во времена жизни в школе пепла, подобное требовало от него поистине титанических усилий по концентрации духа. В истории с храмом, где был заперт цукуб, вообще многое оказалось завязано на везении. Однако сейчас все было иначе. Некогда сложная практика давалась Малку удивительно легко. Чего уж там, он даже сохранил часть контроля над своим восприятием, имея возможность отслеживать все то, что происходило вокруг его впавшего в транс Единственным объяснением для столь приятных изменений были происходящие с духом Малка от трансформации. Попытка срезать углы, помимо некоторых проблем с контролем эмоции, приносила еще и очевидные выгоды. Выходить с фейдо в отличие от Малка к нападению тварей за пределе не готовился и нужных заготовок на этот случай не имел. Нет, сопротивляться он, конечно, пытался, но особых успехов это ему не принесло. Не похожие на кляксы печати, которые демонолог накладывал на Морыков, и от которых те на секунду или две превращались в застывшие статуи. Невыплёвываемые головой демона огненные руны, прожигающие в полупрозрачных телах мировые дыры, не помогало ничего. Голодные мороки все плотнее и плотнее облепляли демонолога, делом доказывая, что даже маги с фейду во всяком случае тот, что стоял перед малком, точно слабоваты против порождений запределья. Впрочем, малк выпускает тварей на волю, именно на это и рассчитывал, как и на то, что его самого Морков будут игнорировать. Убедившись в последнем он краешком бодрствующего сознания нащупал рычаги управления телом и точно марионетку осторожно повел его по направлению всё еще бьющемуся в плену голодных мороков демонологу. демонологию. он это во второй раз, первый был сегодня же, сразу после завершения пополнения магического резерва, и от того поначалу получалось у него не очень хорошо. Но потом приноровился и когда поравнялся с врагом, на ногах стоял ровно, оно ж держал именно так, как и положено держать для нанесения решающего удара. Однако стать тем, кто нанес продавшемуся пеклу магу смертельную рану, он не успел. Его опередили голодные мороки, которые вдруг, как по команде, перестали облеплять свою жертву со всех сторон и один за другим принялись погружаться в тело да не просто погружаться, а порождать при этом череду чудовищных трансформаций. Руки, ноги, голова, вообще все те признаки, что делают человека похожим на человека, у демонолога вдруг словно бы потекли, им, сделав его похожим на плывшую свечу. Ручьями хлынули черная кровь, гной и святые ведают, что еще. И лишь голова демона осталась неизменной, продолжая плеваться бессильными здесь рунами. Демонолог очевидно умирал. Вот только Малк не собирался долго ждать финала и с некоторым запозданием атаковал вслед за Мораками. Проклятый нож пусть трудомно вонзился куда-то под край нижнего ребра, а через мгновение на самом кончике клинкам закрутилась воронка из энергии. Ради ее создания Малк наплевал на маскировку и пробудил еще какую-то часть своего разума. Через секунду возникло всасывающее усилие, И в почти опустевшие в ходе его магических экзорсисов лезвия потянулись потоки энергии запределья. Мороки жрали мага с фейду, а маг пожирал мороков. Такой вот получился круговорот силы. От безумного демонолога уже оставалась лишь пустая изуродованная оболочка, когда его искажённой плоть вдруг пошла волнами, завибрировала, а потом взорвалась облаком вонючей крови она залила не только все убранство третьего зала, но и котило от макушки до пят самого малка. Уцелела лишь неизменная голова демона с черным, похожим на червя отростком вместо нормального тела, которая взмыла воздух, с вполне осмысленной ненавистью зыркнула в сторону малка и исчезла в огненной вспышке. И только тогда стало совершенно ясно, что выходцу с фейду пришел конец. Разговор-то было разговоров пробормотал малк выплывая из транса и возвращая сознание в тело одновременно с гибелью продавшегося пеклу, нож поглотил и последнего из мороков, так что маскировки больше не было никакой нужды Вкручиваем, первому впечатлению малк все же не поверил и дисциплинированно прощупал на предмет соответствующих духовных вибраций сначала третий зал а потом и четвертый. И лишь убедившись в том, что он остался в пещере совершенно один, позволил себе облегченно вздохнуть. Поле битвы осталось за ним, и, и это было прекрасно, рок-ерок -рок ему в бок. В битве и в мире, в смерти и в жизни, клянуй сердцем быть верным человечеству и не вставать под знамёна пекла. По воле моей во славу твою, ки Сказал вдруг Малк, подчиняясь какому-то наитию, и усмехнулся уголком рта проклятие. Сам того не желая, он все чаще и чаще ведет себя как самый настоящий жрец. И даже клятву эту дурацкую теперь воспринимает не как взятый на себя гейс, а как вариант посвящения в послушники. А, может, так оно и было на самом деле. Может, поэтому в свое время так странно и среагировала на данную клятву госпожа Лиара, что она знала ее истинное, выходящее за рамки поверхностного смысла значения? Хотя какая к Еруху разница, жрец не жрец, главное, что поперек своего характера и своих взглядов на мир идти не надо, а остальное не неважно. Ведь так Имакс с чувством глубочайшего удовлетворения принялся прятать удивительно чистый после всего случившегося нож. Вот только насладиться охватившим его душу умиротворением он не успел. Идею моментально нарушил господин ТИАС, передав через блокнот очередное свое сообщение, Причем Малку не требовалось даже доставать книжицу из кармана, чтобы знать его содержание. Мастер без сомнения напоминал о необходимости добыть странную субстанцию с оскверненного алтаря Дораны. А назначенное место отдыха после битвы, ему следовало заняться ремеслом, то ли кладбищенского вора, то ли члена трофейной команды. «Да помню я учитель, все помню. Устало простонал Малкай и направился обратно к ведущей в четвертый зал щели. Недолго перед ней постоял, оценивая кляксу киселя на каменном столе, потом вздохнул и мысленно отметив, что обратная сторона жреческого пути обретения власти как-то слишком уж неприглядно выглядит, развеял магию защитного круга. Дорога к такому нужному для господина Тиаза Трофея была открыта. Оставалась сущая малость преодолеть слишком узкий для человека его габаритов проход. И славу святым, малк знал, как это сделать. Он сосредоточился, охватил всего себя вниманием, слился духом с потоками жизненной силы, а затем начал медленно, но верно сжимать материальное и тонкое тело властью. На примере уменьшения рук рассчитывать на превращение в какого-нибудь карлика явно не стоило но добиться своих прежних еще интернатских размеров было вполне реально. И что-то малку подсказывало, в таком виде он доберется до алтаря до раны без особых проблем. Главное по пути не застрять, а остальное дело десятое.